«Помни, что я говорил про Льюиса в первый раз?» «Да, но ведь теперь ты его любишь, правда?» «Да, конечно. Я...» Он слегка запинался. С ним это бывает крайне редко. Он взял мою руку, повернул ладонью вверх и поцеловал. «Он...» «Я полагаю, и все-таки меня очень беспокоит, что ты живешь с ним под одной крышей». Он же неуправляем. Мне кажется, он меня очень любит и не причинит никакого зла. В любом случае, он скоро станет кинозвездой, и ты от него избавишься. Грант говорил мне, они собираются построить на нем следующий фильм. А поскольку он плюс к тому талантлив... Дороти, когда же мы поженимся? Скоро, — ответила я, — очень скоро. И поцеловала его. Он вздохнул. Я повернулась и пошла в дом посмотреть, как там наша будущая кинозвезда. Я нашла его распростертом на моем мексиканском ковре. Он лежал, обхватив голову руками. Я спустилась на кухню, сварила кофе и налила чашечку для Льюиса, мысленно репетируя нравоучительный монолог о вреде наркотиков. Потом вернулась в гостиную, опустилась рядом с ним на колени и слегка потрепала его по плечу. Никакой реакции. «Люис, выпейте кофе». Он даже не шелохнулся. Я тряхнула его сильнее. Видимо, в этот момент он бился с китайскими драконами, и разноцветными змеями. Меня это взбесило, но я вспомнила, что час назад он встал на защиту моей чести. За такой женщина склонны многое прощать. Льюис, дорогой мой! Он бросился мне на шею. Его сотрясали, душили рыдания. Мне стало за него страшно. Он уткнулся в мое плечо, Мой драгоценный кофе пролился на ковер. Растроганно и испуганно я сидела неподвижно и слушала его исповедь. Он бормотал, уткнувшись губами в мои волосы. Я ведь мог его убить. Ой, я должен был убить. В ту же секунду сказать такое про вас, вам. Он ведь был у меня в руках. Слушайте, Льюис, нельзя же так, это неразумно. Свинья, грязная свинья и глаза скотские. У них у всех, у всех людей глаза скотские. Вы этого не замечаете? Неужели вы не замечаете? Они до нас еще доберутся, вот увидите. Они разлучат нас и до вас тоже доберутся. До вас, вы, Дороти. Я поддерживала его затылок, гладила по волосам, целовала. Я жалела его, как жалеет плачущего ребенка. Он и был ребенком. У меня на коленях плакала обманутый жизнью ребенок. Я утешала его, бормоча что-то вроде «Ну, успокойтесь, ничего страшного, все будет хорошо». Он висел у меня на шее. От неловкой позы у меня затекла нога, И я подумала, что такие сцены не для женщин моего возраста. Молодая и чистая девушка могла бы вернуть ему веру в жизнь. А я слишком хорошо знала, что она такое, эта жизнь. Наконец он утихомирился. Я осторожно опустила его на пол. Он вытянулся на ковре. Я накрыла его шерстяным одеялом, и совершенно опустошенная отправилась спать. Глава 10 Я вскочила среди ночи, вне себя от ужаса, разбуженная внезапной догадкой. Целый час я, как сова, сидела в темноте, сопоставляя разные факты. Все еще дрожа спустилась на кухню, сварила себе чашечку кофе, Потом решила, что капля коньяка тоже не повредит.